«Моя жена...» — выговорил, поколебавшись, Якоб, и понял, что произносит эти слова впервые. «Моя жена переедет ко мне и будет здесь работать для своего дизайнерского бюро. Прим Роуз Хилл — это стильно». «Как у вас со стилем?» Элистер рассмеялся своему вопросу. «Сюда, к Амире, по пятницам приходит одна женщина, которая гадает на кофейной гуще. Бентхем от нее в восторге. Если не можешь решиться, оставайся тут до послезавтра». Позже Якоб не мог вспомнить, не это ли сообщение заставило его тогда отказаться даже от осмотра квартиры в Прим-Роуз-Хилле. Гадание на кофейной гуще показалось ему настолько экзотическим занятием для ресторанчика, где клиентуру составляют юристы бизнесмены, что он испугался, почувствовал себя провинциалом или ребенком в кругосветном путешествии. Его настолько поразила идея о предсказании будущего и фотография плотной, темноволосая женщина, на которую указал ему Элистер. Что он забыл попрощаться с Амирой и даже не заметил, куда Элистер его везет. Попетляв на такси по какому-то лабиринту между кранами и стройплощадками, они вылезли у метро Кентиштаун. «Сейчас ты сразу поймешь, как тут близко от метро», — объяснил Элистер и свернул в какую-то улочку, плавно уходящую вверх. Потом свернул еще раз. Высокие платаны перед аккуратными домами, где-то играют дети. Якоб услышал их голоса и стук меча. Входная дверь, которой подвел его Элистер, была темно-синей и со стеклом, забранная кованой решеткой, внутри виднелся светлый ковер. Планировка квартиры оказалась удачной. На первом этаже две большие комнаты и маленькая ванная. Это для Изабель, — сразу подумал Якоб. На втором — кухня со столовой или гостиной. На третьем — две спальни и ванная. Внизу несколько ступеней вели через террасу в сад узкую полоску, где росли несколько рододендронов, гортензии и взерошенная трава на газоне. «Здесь снесли стенки», — пояснил Элистер. «Во всех соседних домах на один этаж одна квартира, причем по лондонским понятиям и те квартиры совсем не маленькие». Когда они вышли на улицу, Элистер продолжил. «Ты можешь, конечно, поискать еще в Ноттингхилле или в Хэмстеде». Есть районы и пошикарнее, но этот хорош разнообразием, да расположено отлично. К тому же в другом районе ты заплатишь вдвойне. Дом принадлежит Бентхему. Тебе он сдаст его за 500 фунтов в неделю, считай это подарок. И Элистер снова взял якобы под руку. — Пойдем пешком. Предложил он и двинулся было вперед, но тут же передумал. Решил доехать на автобусе до Ридженс-парка, к северо-восточному его краю. Оттуда уже недалеко... До Девоншир-стрит. Дорога красивая и приятная. Мимо зоопарка, по аллеям. Днем можно посидеть в парке. Бенхем сам любит что-нибудь обсудить во время прогулки. Даже в дождь, кстати. Вот добрый совет. Надо купить куртку для дождливой погоды, хорошую куртку с капюшоном, а еще лучше плащ. Бенхем придает значение элегантной одежде, в чем Якоб сам скоро убедится. Лишь теперь он заметил, что Элистер с ним одного роста и вспомнил, «О Роберте. Вообще Элистер симпатичный. Светловолосый, живой, непосредственный, только в глазах порой вспыхивают недобрые искорки. По дороге рассказывал про какие-то концерты и про хитрости своей старой тетушки, которая умеет всюду прошмыгнуть без билета, потому что деньги тратит на пола пони и ветеринаров. Хотел я ее пригласить, а она предпочитаю наличные, однако на концерт пойдет с удовольствием, билета не надо. Они вышли из парка и вскоре оказались на Девоншир-стрит». Якоб заволновался. Элистер лишь раз стукнул в тяжелую дверь, как она уже отворилась, невидимо приведенная кем-то в действие, и навстречу им вышел сторож Эндрю с толстой книгой в руке, зложив палец между страницами в том месте, где прервали его чтение, крошечная голова на морщинистой шее, толстые мясистые уши и глаза ночного зверя. Так выглядел этот человек, оказавшийся лифтером и настоятельно потребовавший, если уж пользоваться лифтом, то только в его присутствии. Впрочем, как заметил Якоб, поднявшись до второго этажа, лестницы с их покривившимися ступенями и затертым ковром выглядели немногим надежнее лифта. Двери требовали покраски, также и стены, а читальный зал, где бросались глаза новые книги и журналы с их пронзительно кричащими обложками, напоминал погруженную в глубокий сон никому не нужную библиотеку в дворянском доме, отданным во власть пыли, времени, глухим стуком и звуком. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Красивые старинные столы были заново отполированы, в глубине стояли пять новеньких компьютеров «Макинтош», Двое мужчин в возрасте Якоба и Элистера, сидя в глубоких кожаных креслах, что-то читали и не обращали внимания на посетителей. Это этаж Бентхема.